Глава четвертая. Марк. Лето пролетело настолько быстро, что не успел оглянуться, как уже на пороге новый учебный год. А так хочется еще каникул. Жеза. Самое мое любимое время года, когда лес расцветает жизнью. Вот это дело! Зимой чувствую себя словно в спячке, поэтому учиться себя заставляю. Влас говорит, что Исаев все отписал племяннице. Теперь нужно будет вспомнить об осторожности, ведь мужик знал про нас. Но не думаю, что посвящал в этот вопрос еще кого-то. Это было запрещено. Он давал клятву. Направляясь в лесной домик, заметил девчонку, которая, как муравьишка, тянула огромную сумку явно ей не по силам. Хотел помочь, но, встретившись с ее взглядом, просто замер. Странная реакция на девчонку ввела меня в замешательство. Нифига не понимая, что происходит со мной, поперся быстрее в лес. Там уже Влас идет к соседкам на помощь. Вечно лезет со своими рыцарскими замашками, что прививала мне. А девчонка явно меня испугалась. Это хорошо. Меньше будет совать свой курносый нос. Приехала городская Фифа. Я еще выходя из дома, заметил, как она недовольно смотрела на дом. Влас, видал, новенькие приехали, родственница Исаева. — крикнул тогда дядя. — Не в курсе? Он там не растрепал им о нас? — Не должен. Он знал наши законы. Потом посмотрел на них, усмехаясь. — Пойду помогу по-соседски. Заодно, может, что узнаю. А ты давай уже, дуй к домику. Подходя уже к домику, услышал, как старшие воспитывали маленьких. Им вскоре идти в школу, и спонтанный оборот может обернуться катастрофой. Вот бы я посмотрел на училку когда перед ней вместо пацана появится Мишка. Я пришел, — объявила о своем приходе. А я типа не в курсе. Тебя слышно было на пол леса, — возмутился Саня. А что, есть кого бояться? Удивился на его гневное замечание. Чего пыжиться-то? Я был в курсе, что на нашей территории чужаков нет. Ты должен быть всегда на чеку. Не веди себя как прибылой, — рычал старший. Да ладно тебе... Я бы почувствовал, не хотел сдаваться. Да, я упертый. Так, давай на позицию, и вперед, заниматься. Каждый день с малышами занимался старший подросток. В этот раз на занятия пришлось идти мне. Закончив с этим делом, вымотанный весь отправился домой. Мне было интересно узнать, что там узнал о них Влас. Что-то мне не пришлись по вкусу новые соседки. Да и маме помочь с ужином нужно. Готовить на двух здоровых мужиков — непростое дело. А у меня еще растущий организм. Влас все время твердит, что я переплюну отца по силе. Как-то даже об этом не задумывался. Я старался, чтобы он мной гордился. Подходя к дому, почувствовал приятный запах жареной рыбы. Конечно, я мог слопать и сырой, но на гриле вкус еды становился ярче. Живот взбунтовался и начал издавать голодный рык. Ускорился. «Как вкусно пахнет!» — пророкотал, как только зашел на кухню. «Это да, голодный?» — спросила меня мама. «Очень!» — воскликнул и отправился в сторону умывальника. «Кто дарил рыбу?» «Влас свежий улов принес. Вот решила вас побаловать». Я вернулся на кухню и заметил странное выражение на лице матери. Мне интересно, что стало этому причиной. Но она меня и так поняла, даже не пришлось задавать вопросы. Влас помогал нашим новым соседкам. Мне кажется, женщина его заинтересовала. И подмигнула мне. «Только пока не расспрашивая его об этом, а то опять начнет отпираться, и весь интерес пропадет, чтобы утереть нам носы». Это да, он мог так поступить. Характер иногда у него тяжелый, проявляет жесткость там, где не нужно. Я лишь кивнул маме, чтобы она не волновалась, и мы отправились на террасу ужинать. Завтра первый учебный день, и нужно хорошенько выспаться, чтобы не засыпать на ходу. Я любитель, в поросе не подольше понежиться в кровати. — Ну что, ты узнал о новеньких? — задал вопрос дяде, пока мы ужинали. Мама на меня осуждающе посмотрела. Хорошо, Влас этого не заметил. «Обычные городские дамочки из каменных джунглей. Чувствую, им тут придется туго. У нас нет клубов и крутых развлечений. Девчонке вообще будет скучно». «Вот думаю, может предложить за хорошую сумму купить у них дом?» — предложил Влас. «Ты думаешь, она захочет такой дом продавать?» — с сомнением спросила мама. Они привыкли к другим условиям. Я сидел, уплетая рыбу, и думал, что будет жаль, если девчонка уедет отсюда. Ей могло тут понравиться. А потом с удивлением понял, что непозволительно часто стал думать о ней. Это мне не нравилось. — Марк! — выдернул из раздумий громкий голос мамы. — А... да... — ответил Невпопад. — О чем ты так задумался, что даже не услышал вопроса? — с удивлением спросил Влас. От его тяжелого взгляда... Не скроешься. Он давил силой. Да вот, вспомнил, что девчонке тут не понравилось. Она с отвращением смотрела на дом. Нашелся я с ответом. Так, воскликнул Влас. Я завтра поговорю с этой дамочкой о продаже дома. Я промолчал, как и мама. Спорить с ним бессмысленно. Поэтому отправился к себе в комнату, чтобы подготовить вещи на завтрашний день. Настраиваясь на то, что я обычный подросток, что таковым не являлось. Хорошо, что я такой не один там учусь. Первый день еле выдержал. Трудно вникать в материал, который стал сыпаться на мою голову. Еле высидел пары. Когда уже пришло время обеда, чуть не бежал туда. Голодным я был всегда. Растущий организм, что там? Набрав полный поднос еды, сел за наш столик с друзьями. Те подтянулись чуть следом за мной. «Марк, ты чё так рванул? Влас на диету посадил?» — подкалывали пацаны. «Дядя мог, только наоборот закармливал меня». «Ага, вчера только вернулся оттуда». «Видали уже новеньких?» — спросил другой друг. «Любашек, тебе только на новеньких пялиться!» — ржал Ярик с друга. Любомир, конечно, еще тот любимчик девчонок, самый общительный из нас. Он всегда был в курсе всех новостей в городе. «А что новенькие? Сам давно таким был?» — спросил у мира. Он не любил это имя и всегда ворчал, когда его начинали подкалывать, поэтому для всех он был просто мир. Тут я заметил, как в столовую вошла та девчонка-соседка, имя которой я еще не знал, а с ней и Таша. Семья этой девушки также знала о нас, поэтому, если начинали ходить слухи, тут же рассказывала, чтобы мы смогли и дальше сохранить тайну. Я не мог отвести взгляд и все время следил за ней. Конечно, от пацанов это не укрылось. И они начали меня подкалывать, что я, походу, запал на новенькую. Не знаю почему, но мне хотелось, чтобы она уехала отсюда. С другой стороны, чувствовал, что нужно ее оберегать. «Нужно поговорить с Власом», — подумал я в тот момент, когда на соседку полетел весь обед, собранный ею. Тут же послышался хохот и колкие замечания. Во мне поднялся защитник, и я сам не заметил, как оказался возле нее. «А ну, заглохли!» — прорычал я на всю столовую. Соседка явно испугалась меня. Вокруг была гробовая тишина. «Пойдем со мной». Сказал уже более спокойно и, схватив за руку, потащил несопротивляющуюся соседку к уборной. Она молча шла за мной, стараясь успевать. Когда увидел ее испорченную блузку, тут же решил согреть. Она явно неприятно липла к ее телу. Девушка морщилась. Снял свой свитшот и отдал соседке, чтобы переоделась. Шокировал ее, конечно, своим поведением, наверное, как и своих друзей. Да что там? Весь универ. Мне и в футболке не холодно. Могу и так домой дойти. Она скользнула в уборную, захлопнув дверь. Слышал, как прижалась к двери и пыталась успокоиться. Не стал стоять тут дальше. Сразу отправился в аудиторию на последнюю пару, ожидая своих ребят, которые теперь не отстанут, желающие подробного рассказа.